Глава тридцать восьмая. Слова Лёши никак не действуют на меня. Я слушаю его резкие и страшные слова и не делаю никаких выводов. Я, пожалуй, знала, что их услышу. С первого дня, как пересеклась с Константином, поняла, с кем имею дело, и прекрасно отдавала себе отчет о возможных последствиях. «Да, он опасный человек». Бизнесмен с темным прошлым и личной армией. Мужчина, который привык добиваться своего любой ценой и проливал кровь, пока карабкался на самый верх. Констант принес все эти факты из своей жуткой биографии вместе с собой. Как вошел первый раз в мой кабинет и указал на меня ладонью, как на понравившуюся ему вещь на прилавке. Так и дал почувствовать свою природу. Или может дело во мне? Я вижу мужчин, как он. Сразу, одним касанием натренированного взгляда. Я ведь согласилась на его дикую сделку, когда еще ничего толком о нем не знала, но доверилась интуиции и не стала противиться, нарываясь на грубую мужскую силу. Тогда бы он ее применил. А сейчас? Во мне проснулась придурочная наивность? Или я действительно разглядела в нем что-то новое? То, что удивило его самого и заставило отпустить меня из дома, в который привез для жаркой ночи. «Я не идиот», — продолжает Леша. «Понимаю, что он может выплюнуть мои отступные или взять их и ничего не поменять в своем поведении. Но если есть шанс на мирный договор, я хочу его использовать». «Хорошо». Я киваю и кладу ладонь на его плечо, которое поблескивает капельками воды. Но больше ничего не делай. Это зависит от него. Нет, малыш. Ты издеваешься? Он порывисто выдыхает, задевая распушившиеся от влаги прядки моих волос. Сейчас точно не время так меня называть. Послушай меня. Мы закончили с ним. У нас была сделка, и она подошла к концу. Он больше ничего не требует от меня и не представляет для меня опасности. Но тебя он может задеть, если ты подойдешь к нему слишком близко. Мне не нравится решительное лицо Леши. С таким лицом мужчины творят отчаянные глупости, вдруг уверовав в свою бессмертность. «Мне не нужна защита», – стараюсь вбить слова поглубже ему в голову. ты слышишь меня да а в глазах нет и он даже не скрывает этого леша я не в опасности ни в беде ни в ловушке он считает наоборот, а еще видит перед собой не меня а запутавшуюся девушку которую запугал ужасный изверг с миллионными долларовыми счетами. ты сильно рискуешь если продолжишь игнорировать мои слова, что за сделка Ты упомянула ее дважды. Он хотел встреч со мной. Две недели. Интимных? Ему трудно вести откровенный разговор, но Лёша прячет эмоции подальше и смотрит на меня спокойным, холодным взглядом. Нет. Он кивает и легонько усмехается, после чего закусывает нижнюю губу, чтобы не расплыться в противной ухмылке. По большому счету, я могу говорить что угодно сейчас. Лёша все равно слышит свою правду и подстраивает под неё любые фразы. «Не подашь мне полотенце?» Он молча поднимается на ноги и тянется за махровым полотенцем кофейного цвета, который ловко разворачивает и накидывает на мои плечи. «Отвезти тебя домой?» «Что он имеет в виду? К себе или ко мне?» «Мне ещё в офис ехать, я сегодня допоздна». Но я договорился со знакомым из ментовки. Он прислал ребят подежурить под окнами. Мне хочется стонать, протяжно. Это все из-за того, что он увидел меня в холле, когда я уткнулась лыбом в стенку и стояла в полной темноте, стараясь переварить случившееся в доме Константина. Видно, я чертовски скверно выглядела в тот момент. Вот Леша и завелся с рыцарской заботой и желанием оградить от всего света. «Мне тоже нужно работать». Перехватываю полотенце и вытягиваю его из мужских пальцев. «И у меня есть своя охрана здесь, не волнуйся». «Не выключай телефон». «Хорошо». К счастью, у Лёши случается деловой звонок, и ему приходится уехать. Я же звоню официантке и прошу принести мне другую одежду из кабинета. Брюки измялись и напоминают бесформенную тряпку. И я переодеваюсь в белую блузку и зауженные джинсы и иду в главный зал, чтобы найти администратора. У меня остались дела, которые отвлекают меня всего на полчаса. Ко мне приходит охранник и, наклонившись к уху, говорит, что на парковке заглушила мотор машина с тонированными стеклами и уже стоит минут пять. Внутри двое мужчин, очень похожи на легавых. Он так и говорит – легавых. Я поднимаю на него скептический взгляд и думаю, что кому-то пора завязывать со старыми боевиками, но вслух не произношу. Следом приходит СМС от Лёши, который немного запоздало сообщает о дежурстве, которое переместилось от его квартиры к моему клубу. Чёрт! «И сколько это будет длиться?» – пишу ему. «Мне не нравится!» «Пока Константин будет в городе». Мне не приходит в голову цензурный ответ, и я забрасываю сотовый обратно в карман. Нужно выдохнуть и остыть. По-мужски он в чем-то прав. Вернее, он не может вести себя иначе в столь щекотливой ситуации. Конечно, он защищает и ищет всевозможные пути, напрягает связи и вызванивает старых знакомых, которые могут помочь. Я же надеюсь, что он не перейдет грань. Я пропустила момент, когда все-таки натравила овчарку на питбуля. Сотовый в кармане лежит недолго. Вновь достаю его и открываю сообщение от Константина. Я отключила уведомления и проявила чудеса силы воли, поэтому пропустила момент, когда к двум утренним СМСкам добавилось еще две. Я неправильно понял тебя, я сожалею. И новые, непрочитанные. Больше всего на свете? Я хочу поговорить с тобой. Без условий. Лис. А если условия есть у меня? Отправляю вопрос и вижу, как он тут же появляется в сети. Хорошо. Какое? Ты не тронешь Лешу. Молчит секунд пятнадцать. Если он не будет наставлять на меня оружие, то не трону. Ты обещаешь мне? Даю слово, малышка. Я могу приехать? Леша приставил ко мне охрану. Я решу вопрос. Нет. Не в этом смысле. Я кину адрес, какое-нибудь кафе. Мы поговорим там. Они поедут за мной. Просто приезжай, пожалуйста. Охрана ничего не заподозрит. Я сделаю.